Глава четвёртая. Его просьба мне ничуть не показалась странной. Сны мне снились всегда. Очень красочные, обычно беззаботные, даже приятные и крайне редко кошмарные. Стоило голове упасть на подушку, я попадала в сказку. Другое дело, что Верховный явно будет разочарован, услышав истории о том, как я бегу по лесу, гоняюсь за бабочками, собираю цветочки или брожу по заброшенному замку. Обычно только это мне и снится, а на заказ я, увы, не умею. И как бы я ни старалась угодить палачу, в этот раз даже магическое кольцо ни на что не повлияло. Настырное клацанье вырвало меня из грез. И я сразу вспомнила, где заснула, с кем и в чем. Распахнула глаза, подтянула на себя полотенце и убедилась, что Верховный все еще здесь. Сидит и все пилит меня своими глазищами. Но... Ничего необычного развела руками. Ни волшебства, ни магии, никаких либо сокровищ. Мужчину это явно не удовлетворило, и он явно хотел услышать все в малейших деталях. Нехотя начала делиться, но засмеет ведь я бродила по лесу, как всегда, закатила глаза. Ко мне прицепился какой-то печальный и голодный волк. Я его гнала прочь, объясняла, что мяса у меня нет, только ягоды. А оно ж ему не надо. Он качал мордой, мол, вообще не надо, и все равно шел за мной. В конце концов я махнула на него рукой и продолжила свой путь. Потом мимо пробегали агрессивные олени. Волк их от меня отгонял. Но я пожалела его и угостила своими ягодами. Он долго плевался, но все равно все сожрал. И тогда печальными и голодными стали уже мы оба. Так и добрели до огромного дуба, внутри которого можно было жить. За ним обрыв. что даже дна не видать. Я волку предложила остаться там и перестать ходить за мной. Все равно мясом мне взять негде. Но он только рычал и рычал. «К сути», — предложил Тень раздраженно. «Но это все, ответила я в тон ему. «Он все равно пополз за мной по лестнице, а потом я проснулась». «По какой к Дракусам лестница? Зарычал на меня инквизитор. «Вот прямо точно, как тот драный волк. «Говорю же, за дубом обрыв. Дальше дороги не было, только канатная лестница вниз. Какого червя я туда полезла, ума не приложу. Жуть, как высоты боюсь». Инквизитор о чем то думал, смотря сквозь меня. Застывшая прекрасная статуя. Жаль, что он превращается в того еще оленя, когда открывает свой рот. «Ты узнала место, которое тебе снилось?» — спросил он, вновь сфокусировавшись на моем лице. «Хоть что-то». Может быть, там были какие-то строения, указатели. «В лесу?» — ответила вопросом. «Господин Верховный Инквизитор, говорю же, ничего необычного мне не снилось, я бы поняла. И волка этого я уже раз сто видела, и огромный дуб и лестницу, и поляну с цветами. Честное слово, как будто я не могла нарвать цветов на каком-нибудь поле. Нет, надо было в самую бездну за букетиком спо...» Он схватил мою руку и притянул на свою половину кровати. А теперь еще раз. Медленно проговорил он каждое слово. Расскажи все, что запомнила о цветах. А вот это удивило. Кажется, он воспринимает мои сны всерьез. А значит, сокровище, которое он ищет, должно мне присниться? Затем я ему и нужна? Вопросы так и не слетели с языка. В конце концов, я сама все пойму. Но будет ли это иметь хоть какое-то значение, если я даже не знаю, выживу ли? «В этом сне в ущелье была цветочная поляна», — проговорила я. Сверху она смотрелась, как огромный пушистый голубой ковер, и запах стоял потрясающий. Странно чуют запахи во сне, но у меня всегда получается. Что-то медово-сладкое, манящее, очень вкусное. И еще из этого ущелья исходили приятные звуки, словно ветер, отёсывая скалу, пел. Было высоко, и я не могла разглядеть, как именно выглядели те цветы. но мне очень хотелось спуститься и собрать их. Желание сильнее чувства самосохранения». Верховный нахмурился. Густые брови почти сошлись на переносице. Плавно опустив мою руку, он слез с кровати и начал торопливо одеваться. «Это не то». Буркнул он себе под нос. Разговаривал явно не со мной, просто размышлял вслух. «Явно не тот дракусу в щель. Мои щеки запылали от столь грубого ругательства». Кто-то был настолько разочарован, что даже не контролировал свой язык. Я почувствовала, что самое время задать вопрос. «А что мне должно было присниться?» «Цветок», — ответил он сразу же. «Ты должна была его видеть. Он избрал тебя. И только ты можешь найти его, пока он распущен. Осталось шесть дней. А у меня есть только исходная точка, ни на что негодная годная ведьма и ни единой догадки, в каком направлении двигаться. «Да», — посочувствовала я. «А ведь он только что рассказал мне больше, чем за все время нашего примилого общения с ним. А у этого цветка такие огромные розовые лепестки, мерцающие в темноте». «Да, он большой, розовый и...» Инквизитор резко обернулся, прищурился и начал надвигаться на меня, как кот, загоняющий мышку в ловушку. Мышка не боялась. У мышки было кое-что нужное коту, потому она довольно улыбнулась. Он снился мне раньше, в других снах. Рассказывай. Непременно. Сразу после того, как вы дадите слово и поклянетесь королем, что отпустите меня и мою семью. Верховный зло оскалился. И приближаться не прекратил, хотя, казалось бы, куда уже. Я ведь не сбегаю. Всё сижу на краю постели, крепко сжимая на груди полотенечко. «И что не тронете меня», — добавила, как только почувствовала холодок по спине от его плотоядного взгляда. Его колени уперлись в мои, и рука потянулась к подбородку. Я боялась ужасно. Сердце выпрыгивало из груди, но все равно упрямо смотрела ему в глаза, ожидая ответа. На кону слишком ценное, чтобы трусить сейчас. Отдернуло подбородок, когда его прикосновение обожгло. Но он упрямее, чем я. Потому все равно обхватил мое лицо ладонями и наклонился, почти упираясь своим лбом в мой. Ох, эти глаза леденили душу. Сдавливали легкие и не давали нормально дышать. Не ты здесь ставишь условия, а я. И я его уже поставил. Если ты не найдешь мне этот цветок, погибнет твоя семья и ты. Да, шепнула я. Хотела сказать уверенно, а на деле оказалось, что голос дрожит. И я согласилась на это. Но теперь я хочу уточнения. Что будет со мной и с ними? когда я дам вам то, что нужно. Я просто хочу жить». Умозаключение ударило молнией. «А ведь действительно хочу. Я еще столько в жизни не видела, столько хотела бы узнать, ощутить, почувствовать, попробовать на вкус. Мои дни начинались и заканчивались в старом сарае, в окружении сена и паутины. Мне этого мало. Я всегда хотела большего». Но теперь все решал он. А я покорно ждала, принимая весь мрак его бездонных глаз, позволяя им выжигать свою метку в моей душе. «Хочешь жить?» — с вызовом спросил он. «Веди меня к цветку. Он где-то в нахате. Это я знаю так же точно, как и то, что ты ведьма». Я поморщилась, все еще не желая думать о себе так. Родители учили меня, что ведьма — худшее из слов, которым только могут обозвать девушку. То, что у меня в крови действительно была магия, — это другой вопрос. Я ведь не собиралась ее пробуждать. А пока она спала, я была безобидной простой селянкой. Но теперь уж бесполезно притворяться тем, кем я не являюсь. «Ведьма», — повторила это слово, распробовала его, и поморщилась еще больше. «Ладно, пускай. Я вот только сейчас поняла, что прядь на моих волосах точно под цвет того цветка». Инквизитор удовлетворенно кивнул, отпустил меня и продолжил собираться, застегивая ремешки на широком поясе. Форму королевства он не надел, лишь длинную рубаху поверх кожаных штанов. Он снился мне трижды. Я не искала его специально, но всегда находила, следуя за полной луной. «Хоть что-то», — заворчал мужчина. «Выдвигаемся сейчас же, скоро стемнеет». Очень сомневаюсь, что ты найдешь его за один день. Он должен расти в очень отдаленном месте, где никто не смог бы его увидеть. Значит, минимум в трех днях ходьбы отсюда. Передвигаться будем ночью, следуя за луной, днем отдыхать. Если нападут местные, ты прячешься под кустом или лезешь на дерево. Я с ними разбираюсь. Ясно? Кивнула. Он закончил с ремнем, взял с подоконника стопку и протянул мне. Хозяйка трактира нашла для тебя одежду и обувь. Искать другую нет времени. Он так сказал, будто я собиралась привередничать. Нет, ну, по крайней мере, пока не взяла платье за лямки. В нем можно три меня поместить. Озвучила очевидное. Зато ботинки почти что твоего размера. Это его почти что насторожило еще больше. Да вы оптимист, господин Верховный инквизитор. Ты еще больше раз позволяешь себе дерзить». Наши взгляды опять пересеклись и на мгновение зависли. Я все гадала. Когда он догадается оставить меня разбираться с платьем наедине? Не догадался. С усталым вздохом я встала и поплелась в ванную. Там хотя бы имела зеркало. Так что кое-как я все же разобралась с этим мешком. Просто обрывала слишком длинные подолы и обвязала им талию. Остатки ткани подложила в ботинки, чтобы не спадали. «Вот теперь я выгляжу как ведьма», — заворчала я, выходя в комнату. Инквизитор молча, но со смешинками в глазах протянул мне свою накидку и открыл дверь, издевательским жестом пропуская вперед. Что же, в недобрый путь. Здесь было прохладнее, не так жарко, как в селе. все лес. который наступал на город зловещей колючей стеной. Он начинался прямо напротив трактира, только широкую дорогу перейти. Густой, дикий, непроходимый. Известен на всё королевство тем, что в нем обитают совершенно дикие твари, изгнанники, беглецы и бандиты. Идти им некуда, потому они кочуют по лесу, иногда группируются и охотятся на дичь кланами. «А вы точно туда хотите?» — спросила хозяйка трактира, упаковывая еду и воду в обе сумки. Под пристальным взглядом Верховного женщина смутилась и потупила взгляд. «Знаю, что не мое дело, господин. Но молва о нахате не зря такая ходит. Многие туда пошли, навернулись единицы. А вы еще и в ночь идёте. Сюда иногда долетают крики о помощи его вопли ужаса. Злаочное то место». «Спасибо». Оборвал он резко, забирая запасы. Я не говорил, что собираюсь в унахате. А куда еще, если за скакунами вы приказали присмотреть дней шесть? И еды взяли настолько же». Инквизитор пригвоздил мадам взглядом, и она нервно улыбнулась. «Но я рада, что ошиблась. Если кто спросит, вы и юная особо просили вас не беспокоить и приказали носить еду в комнату трижды в день. Доходчивая женщина. Правда, от ее намеков хотелось скривиться». «Чтобы я и этот сухарь?» «Да никогда. Ну, если только вынудит». «Все верно», — проговорил он с нотками угрозы. «Мы с юной особой прогуляемся по вашему славному городку и вернемся. Если выйдете через заднюю дверь, вас никто и не заметит», — добавила женщина, указывая на эту самую дверь. Меня мягко подтолкнули в спину. «На улице действительно никого не было». Только пустая дорога и лес, поющий свою зловещую песню. Почему этот цветок растет именно там? Но почему не в каком-нибудь милом саду? «Подожди меня здесь», — приказал Верховный, и его голос мне совсем не понравился. Я не должна была ни на секунду забывать, кто он — палач-убийца, который ломает жизни. А почему-то забыла. «Не убивайте ее», — попросила я, взяв его за руку. Она все поняла и ничего не скажет. К тому же у нас нет времени, вы же сами говорили. Резко отдёрнув руку, он приставил палец к моему носу. Никогда больше не трогай без моего разрешения. Если вернусь и тебя не будет, считай себя сиротой. Он развернулся и пошел обратно в трактир. А я смотрела ему вслед, качала головой и тихо ненавидела. Бедную женщину было жаль, но что я могла? Только попросить его не подействовало. «Эй, красотка, работаешь?» Послышалось из-за угла. «А может, и не красотка, раз лицо скрывает». Понеслось вслед, и сразу после заливистый пьяный хохот. Обернулась на звук. Их было двое. Они были пьяны. И они вышли из леса. Этого с лихвой хватило, чтобы мои руки затряслись от страха. «Инквизитор ведь скоро вернется, правда?» сколько ему там понадобится времени отступила на всякий случай к двери подперла ее я к тебе обращаюсь девка уже намного грубее произнес первый слышишь сегодня ты наша пошли ну все пора сматываться прежде чем я успела схватить ручку двери один из них подбежал и дернул меня на себя от них за десять ярдов несло потом и алкоголем Явно не жители города. Изгнанники, подобравшиеся слишком близко. Нет, ну мне определённый везёт в последние сутки. «Отпусти меня!» — зашипела я, вырывая руку. Второй подкрался сзади, и запах стал еще тошнотворней. «Я тень. А тебя как звать, малышка?» «Милая личика. Батюшки, да ты красавица! Ты только посмотри, Сен! Такая красотка, что в жизни не видал!» «О, да!» «Забираем однозначно!» «Да что вы!» Раздраженно вырвалась. Отошла на два шага, отдышалась. Правда, поняла, что выпустили эти злыдни меня не в том направлении и начали наступать, загоняя в сторону леса. А на лицах такое коварство, удовлетворение явно отсутствие интеллекта, что прямо... Тьфу! «Это ты-то тень?» — уточнила я, осмотрев первого и нервно засмеялась. «Ну да, а чё? Погоняло у меня такое!» «А про верховного инквизитора слышал?» Спросила и чуть не споткнулась о корень дерева. «Ой, а дорога уже и закончилась. Спасаться надо было срочно. Он здесь, в городе, в трактире. Лучше бегите прямо сейчас. А то закончит хозяйку трактира страшными пытками пытать, и за ваши шкуры возьмется. Вот тогда и увидите, кто здесь настоящая тень. Темнее во всем королевстве не сыскать». Неотесанные дикари заржали, как кони. второй, который сен. Успокоился раньше, я осклабился. Если разговоры не подействовали, то только одно — бежать с криками. Я заорала и бросилась в сторону, но как же ловко эти гады меня перехватили. Закрыли рот грязной ладонью и даже подняли ноги, приговаривая, что мне понравится. Да, конечно. Я страшно боялась и была просто в ужасе. Но еще больше этого я была просто невыносима, неописуема, просто жуть как зла. То есть, казалось бы, ну куда уже хуже. А нет. Ай! Тот, кто держал меня за талию и закрывал рот, выкрикнул и резко отпустил. Но у второго все еще были мои ноги, так что я, естественно, упала, хорошенько приложившись головой. «Ты что творишь, тень?» Зашипел Сян. «Да, она меня ужалила!» Завопил тот. «Ах ты дрянь!» Этот олень, даже мужчина его назвать язык не поворачивался. Наклонился надо мной, замахнулся, и я уже мысленно приготовилась к жгучей боли, но ее почему-то не последовало. «Ай, ай, вот опять! Ты посмотри, что эта девка творит!» «Ты совсем в дрова», — озадачился Сен, все еще держа мои ноги. «Она даже не прикоснулась к тебе». Они оба переглянулись и посмотрели на меня так, словно призрака увидели. «Ведьма», — проговорили в унисон. «Надо же, быстро догадались». «Ведьма», — подтвердила я и брыкнулась ногами. Второй упал. Нет, даже больше. Он отлетел, врезался в ствол дерева, стукнулся башкой и вот тогда упал. Я возликовала. «Самая настоящая ведьма», с гордостью которой быть никак не должно, добавила я и поднялась на ноги. Жалкий подражатель тени вздумал ударить меня снова. И на этот раз у него даже получилось. Ну и я успела прикоснуться к его лицу, а там не знаю точно, что произошло. но он заревел, как раненый зверь, и упал на колени, закрывая лицо ладонями. «Ты обожгла меня! Обожгла! Проклятая ведьма, вот же дрянь!» Удивленно посмотрела на ладони. Они дымились, но я не чувствовала ничего, кроме знакомого покалывания. «Это невозможно. Без кольца невозможно, он же сказал». Дверь трактира с другой стороны дороги распахнулась и ударилась о стену. Верховный не нашел меня сразу, и на его лице отразилась ярость, какую мне еще не доводилось видеть. Но только не удавшийся похитителю дерева издал жалобный стон, инквизитор безошибочно нашел нас всех. Быстро оценил ситуацию, и его ярость стала еще заметней. Глаза буквально заполыхали праведным гневом. Я на всякий случай отошла на шаг. Сен увидел надвигающийся ужас и бросился бежать, даже не позвав друга. хотя сомневаюсь, что им ведома дружба. А второй, перестав ругаться и шипеть, отнял руки от лица и начал подниматься, всем видом обещая самую жесткую расправу. Инквизитора за спиной он и не заметил, а зря. Впрочем, наверное, у него все равно не было шансов. Изгнанник даже не успел подняться с колен, как вновь застыло и упал, с кинжалом в спине. Я сдержала крик, зажмурилась, отвернулась, сжала кулаки. «Я ничего не делала», Просто стояла, как вы и велели. Решила сразу оправдаться. Услышала его шаги и лязганье металла. Кожа ощутила зловещее присутствие, ждала худшего и вздрогнула от совершенно мягкого, ничем не угрожающего прикосновения к скуле. «У тебя кровь».